Эпилог третий. Легенда в драконьих горах. Глава первая. Говорят, что на утро небо рассвело тонкими лепестками зари, а воздух пах дождем, а не кровью. «Ишь, лепестками! Скажешь еще!» — послышался пьяный выкрик. Но он быстро утонул в волне других голосов, требующих продолжения рассказа. Бодзешен прочистил горло и, важно, потребовал новый кувшин. Его борода уже посидела, и только сторожилы крепости все еще звали его Молчуном, остальные же больше почтенным Бу в глаза и почтенным сказочником за спиной. Старик все лично поставил перед ним вино и прошептал, «Ты бы о чем другом рассказал, сколько ж можно?» Но Молчун сделал вид, будто не слышит старого ворчуна. Впрочем, он давно научился притворяться глухим, поэтому после выдержанной паузы он, как ни в чем не бывало, продолжил, Повержены были девять воронов солнц, да прежде покрылась гора лотоса реками крови. Говорят, еще несколько весен вода Зеленого Карпа не знали покоя. Полегла в ту ночь половина воинов ворона и половина воинов Лотоса. Не знали учения битвы страшнее той, что опустилась на них в ночь середины осени. На утро, а на утро. Ну Джош, старик, не было битвы. Несколько десятков голов уставились на молодого господина, вдруг вскочившего с места. Чего шумишь? Почтенный не продолжай, что за Павлин залетный. Молчун усмехнулся и проговорил: Коли старик врет, так ты расскажи нам правду. А правда такова, что в ту ночь смерть не оросила гору, ведь глава белого лота Сабайсин превзошел в мудрости всех своих предков. Глаза юноши пылали, а подбородок гордо вздернулся. Воины, приведенные в ту ночь к дворцу безмятежности, не сумели поднять мечей. Лунные пряники что раздали к Джун Цюдзе в обоих учениях, лишили их сил. «Гоните его!» «Вот еще!» «Почтенный Бу, продолжай свой рассказ!» Разочарованные восклицания градом посыпались на юного смельчака. «Коли врать вздумал, так не змей говорить о той ночи!» — воскликнул юноша, глядя на седого молчуна. Вот зашен только рассмеялся, поглаживая свою бороду. «Кажется, этот юнец еще и не родился, когда он начал рассказывать о гибели девяти воронов». Знал Бодзе Шен и о лунных пряниках, и о несбывшемся сражении, да только еще крепче знал он, что кровавые битвы интересовали обитателей драконьих гор куда больше, чем хитрости, сколько бы ни минуло зим. «Говоришь, врет, старик? А разве всех смерть обошла в ту ночь? А как же глава учения ворона, его советник и госпожа Белого Лотоса?» Лицо юноши совсем раскраснелось, он и хотел поспорить, но гнев не выпускал слова наружу. Покаралась хэ предателя в ту ночь. У минжу отреклась от своего рода и от воли Великой Бессмертной, за что ей была отправлена к котлу Мэн пораньше срока. Мэнпо Шэнь. Богиня Мэн. Богиня, что варит волшебный отвар. Все души перед новым рождением его выпивают и забывают прежние жизни. «В ту ночь и пало учение ворона, а над землей взошло солнце чище прежнего», продолжил Шен слаженную речь. Неужто никого не осталось? Из всей семьи У выжил только юный наследник, да мало кто слышал о нем с тех пор. Говорили, будто забрал его наставник и увез на другой край мира. Говорили, будто вернулся он на гору Ворона к тетке. А еще говорили, будто остался он на горе Лотоса. Но в то с трудом верится. Да что ты! Юноша вновь не вытерпел, но в этот раз его речь оборвалась еще быстрее. Другой господин, что разделял с ним стол, крепко сжал его локоть и что-то прошептал. Юноша попытался возразить, но уже через минуту под всеобщее одобрение, вслед за своим спутником, покинул постоялый двор старика Се. «Продолжай, почтенный Бу, продолжай, молчун!» Так и кончилась кровавая вражда между учениями Лотоса и Ворона. Больше мир смертных не видел тех легендарных мечей, и, кажется, скоро и вовсе забудет о них. Когда-то за Шен добавлял, что похоронили у Минджу, Ту, что была дочерью воронов и стала госпожой лотоса, на другом берегу реки Зеленого Карпа. А глава лотоса из рода Бай, тот, что положил конец вражде, покинул учение и сделался странником. Когда-то Будзо подробно рассказывал о судьбе, которая связала их кровавыми нитями. Но в крепости Снежного Тигра истории любви забывались быстро и награждались лишь одним кувшином, а потому и звучали редко. Лишь сердце Молчуна чуть напитывалось горечью, когда он доходил до этой части рассказа. В те минуты ему хотелось сделаться настоящим сказочником и похоронить главу Лотоса рядом с его госпожой или отпустить их вместе странствовать под небесами. Но всем было известно, что на горе Лотоса появился новый глава из рода Ду, а когда-то знаменитый мечник Байсин растворился в горах и реках Поднебесной. Теперь же Будзешен и вовсе умалчивала судьбе главы Бая, вести о котором уже много лет не долетало до вершин драконьих гор. И стареющее сердце молчуна шептало, что вскоре все позабудут истинный конец, и тогда Абудзо Шен сможет сочинить новый. Ведь под старость лет он мог хоть раз побыть сказочником, каким его считали всю жизнь.